Словом, никто, кроме вас троих, не может справиться с задачей, спросил Сторнер. С этой задачей сможет справиться каждый из вас, если только овладеет необходимыми знаниями, ответил Цандер. И вы их дадите нам, спросил Маршаль. Я сделаю все возможное, чтобы передать их вам. Остальное зависит от вас. и так за таблицу умножения. За логарифмы без которых не ступить ни шагу за аналитическую геометрию, за дифференциальное и интегральные исчисления. И за практический опыт, конечно, спросил Стормер, которому хотелось поскорее взять быка за рога. Ну, разумеется, потом, ответил Сандер. Глава 11. Тр и готово. Цандер взялся за обучение пассажиров. Он был не из тех, кто дорожит монополией своих знаний и охотно отделился ими со всеми, насколько ему позволяло время. Но именно эта самая добросовестность не удовлетворяла пассажиров, в особенности Пинча. Ему казалось, что Цандер слишком долго останавливается на теории в ущерб практике. Пинчу скорее хотелось добраться до кнопок и рычагов. Он целыми часами просиживал в капитанской рубке, следя за всеми движениями Цандера. В таком упорстве Пинча была своя цель. Он понял всю выгоду быть незаменимым специалистом. Если он в совершенстве овладеет техникой и знаниями навигации настолько, что в состоянии будет заменить не только Винклера и Фингера, но и самого Цандера, тогда многое изменится. Ведь в конце концов и Цандер может стать жертвой несчастного случая. Пинч станет капитаном. Пинч покажет себя. Он, капитан, завоюет сердце Амели. Он может нажить состояние, надо только скорее научиться всей этой премудрости. Вот, например, акселерометр. Прибор для определения ускорения при полете корабля. Простой цилиндрик. В нем груз на пружине, перо, вычерчивающее кривую. Ракета дернет. Грузик отклонится, пружина растянется.